Эфиромасличные растения Приятный аромат, исходящий от эфиромасличных растений, благотворно влияет на нервную систему человека. Выделяемые ими летучие эфирные масла наполняют воздух мельчайшими частицами, аэрозолями, которые при трении о воздух получают электрический заряд и таким образом насыщают его аэроионами, в основном отрицательными. При стрессовых ситуациях, когда организм человека попадает в трудные условия, требующие напряжения его защитных сил, в клетках тканей увеличивается образование энергии. Это сопровождается гипоксией, нехваткой кислорода, которая ведет к нарушению функционирования клеток. Отрицательные же аэроионы ионы способствуют восстановлению их нормального состояния. Эфирные масла Это естественный жидкий концентрат фитонцидов эфиромасличных растений. Эфирные масла являются чаще всего смесями различных химических соединений. На ощупь масла жирные, но отличаются от жирных масел, например, подсолнечного оливкового, химическим строением или летучестью. Они испаряются подобно эфиру, не оставляя на бумаге или ткани жирных пятен. Эфирные масла малорастворимы в воде, однако смешанная с ними вода приобретает их запах и вкус. В медицине широко используют ароматные воды, например, укропную, мятную, розовую. Есть эфирные масла, обладающие успокаивающим или наоборот возбуждающим нервную систему действием. влияющие на работу сердца, смягчающие кашель, болеутоляющие, возбуждающие деятельность пищеварительной системы. Встречаются эфирные масла в цветках, плодах, а иногда и в подземных частях растения. У одного и того же растения в отдельных частях могут вырабатываться масла, различные по запаху и составу. Наиболее часто с лекарственной целью применяются эфирные масла таких растений, как валерьяна, мята, укроп, анис, полынь, роза, лаванда, тимьян, базилик, душистый, кориандр, тмин, шалфей, душица, герань, береза, можжевельник, мандарин, лимон. Эфирные масла обладают бактерицидными свойствами. С каждым вдохом в наши легкие проникают несметные полчища бацил. В одном кубическом метре городского воздуха содержится 36 тысяч микробов. Для их нейтрализации иммунной системе организма надо немало потрудиться. Работа и пойдет успешнее, если легкие у вас хорошо функционируют, и в них нет застойных явлений. Вы занимаетесь дыхательной гимнастикой? Делаете пробежки? а Если да, то хорошо. Значит легкие у вас тренированы, и в них нет очагов ателектазов. спавшихся альвеол. Кровообращение не нарушено, дыхательные мышцы укреплены и микробы легко уничтожаются иммунными клетками крови. Но если ваши легкие функционируют не в полную силу, если в них есть очаги спавшихся альвеол и застойного кровообращения, то развиваются благоприятные условия для воспалительных заболеваний, бронхита, пневмонии, эмфиземы, которые в свою очередь еще больше ухудшают кровообращение, В очаге воспаления Выделяющийся экссудат, Жидкость, вытекающая при воспалении Из мелких сосудов в ткани или полости тела Прекрасная среда для развития микроорганизмов Болезнь прогрессирует Все больше нарушается кровообращение в легких В последние годы выявлена высокая противомикробная активность Эфирных масел многих растений Прежде всего базилика, фенхеля Можжевельника, мяты, тмина, лаванды, шалфея, чабреца, зизифоры, тысячелистника Они подавляют рост микроорганизмов, вызывающих гнойные инфекции, тиф, дизентерию и многие другие заболевания Более того, они подавляют рост и размножение грибков Так выраженным противогрибковым действием обладают эфирные масла монарды, фенхеля, петрушки, тмина Надо заметить, что это выгодно отличает их от антибиотиков, применение которых вызывает развитие грибковых заболеваний. Кроме того, устойчивость к эфирным маслам у микроорганизмов не вырабатывается. К достоинствам эфирных масел можно отнести и то, что они не вызывают изменений в генетическом аппарате клеток. Противомикробная и противогрибковая эффективность эфирных масел резко увеличивается, если умело сочетать разные эфирные масла. К примеру, при сочетании эфирных масел базилика и кориандра действие их усиливается в 30 раз. Хороший результат в лечении легочных заболеваний дает комбинация эфирного масла эвкалипта с маслом базилика или монарды. Ученые, изучавшие бактерицидный эффект эфирных масел, заметили, что добавка эфирного масла базилика или монарды Резко повышает противомикробную эффективность, однако смешивание между собой эфирных масел базилика и монарды уменьшает их бактерицидную активность в два раза, то есть вместе в состав лечебного препарата они не должны включаться. Перспективное использование эфирных масел для стимуляции деятельности иммунной системы. Снижение ее эффективности так называемые вторичные иммунодефициты, может возникнуть из-за злоупотребления лекарствами, загрязнения окружающей среды, в результате острых и хронических заболеваний, физических и эмоциональных перегрузок. Для повышения защитных сил организма используют обычно иммуностимулирующие синтетические препараты, однако они имеют побочные эффекты, Все ищем применение вместо них безвредных эфирных масел более привлекательно. Использоваться масла должны в виде летучих фракций или аэрозолей. А есть предположение, что даже при приеме внутрь они положительно действуют на легкие, преимущественно при выделении из организма с выдыхаемым воздухом. Отмечен высокий противовоспалительный эффект эфирных масел. Например, при гнойничковых заболеваниях хорошие действия оказывают эфирные масла лаванды и можжевельника, а при вирусных конъюнктивитах – эвкалипта и чеснока. Эфирные масла обладают высокой антиоксидантной активностью. Так использование их повышает стабильность клеточных мембран, поддерживает постоянство внутренней среды организма. и в определенной мере предупреждает поломки в его системе регуляции. Все это имеет важное значение в профилактике таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, рак и многих других. Наиболее выраженные антиоксидантные действия проявляют эфирные масла аира, лавра, фенхеля, мяты, тысячелистника. Чем могут помочь нашему здоровью фитонциды и эфирных масел или, например, соснового леса? Мы уже говорили, что воздух соснового леса содержит мало микробов, а мозжевелового практически стерилен. В дыхании такого воздуха, насыщенного к тому же фитонцидами, действующими бактерицидно, очень полезно больным людям. Но не часто мы можем бывать в сосновом лесу, а тем более в можжевеловом лесу. А вот освежить воздух в комнате эфирным маслом этих растений нам вполне доступно. Это создает микроклимат, благоприятный при заболеваниях дыхательной системы. И в студенном феврале вы будете вдыхать освеженный пахучими эфирными маслами воздух и одновременно лечиться и отдыхать у себя дома. Проведя курс ароматотерапии, вы утолите свой фитонцидный голод. При этом улучшатся иммунные реакции и исчезнут симптомы болезни Можно воспользоваться и ароматизированными растираниями, например, с эфирным маслом лаванды или мяты Применять их при массаже, обтирать тело ароматизированной водой, приготовленной, скажем, на основе эфирного масла лаванды Оптимальные для вас дозировки тех или иных процедур со временем вы определите сами Если поставить флакончик с эфирным маслом в помещении, то это повысит биологическую активность воздуха и положительно скажется на здоровье, улучшит самочувствие, работоспособность, поможет выявить скрытые резервы организма.